Татьяна Нильсон. Норка для норы. Читает Вячеслав Синицын. Глава 1 Как же ей не хотелось умирать. До самой последней секунды, пока мысли сначала лихорадочно бегали в ее голове, потом перешли на шаг, а вскоре и вовсе удалились в далекое детство. Неожиданно возник образ отца, совсем молодого, в нейлоновой рубашке чернильного цвета с закатанными рукавами, в начищенных сбитых ботинках. И она, совсем маленькая, с тоненькими косичками в голубом, коротеньком ситцевом платье с кармашками. Платьице пахло свежестью и стояло колокольчиком, потому что мама отгладила его тяжелым утюгом. Она держит папу за руку, перепрыгивая через ямки на дороге и заглядывает снизу вверх в смеющиеся темные глаза. Они такие нарядные, свежие, утренние, идут в зоопарк. И, счастью, нет предела. В тот момент, когда вдруг пронзила чудовищная боль, она не могла понять, что же все-таки происходит. Ее радостное существование вдруг обернулось ужасом, а вскоре и невыносимыми страданиями. Сознание медленно угасало. Она понимала, что надо бороться за жизнь, цепляться, вырываться к свету, но сил хватило, чтобы сжать кулаки и застонать от пронзительной телесной пытки. Последние проблески сознания запечатлили кровавый закат, который гасило море и услышала шуршащий звук удаляющихся шагов. Он любил тишину. Он вынужденно полюбил тишину. Иногда не хватало шороха волн, шелеста листьев, завывания снежной вьюги и треска дров в камине. Скучал по трелям соловья, когда просыпался по многолетней привычке в пять утра в своем загородном доме. Ему не хватало привычного балаганного чирикания воробьев и всякой мелкой птичьей сволочи, как писали Ильф и Петров в «Золотом теленке». Но он так привык к тишине, что когда у него появился очень дорогой слуховой аппарат, то изобилие звуков приводило к головной боли и скорой усталости. С глазами все обстояло немного по-другому. Если в случае необходимости он мог слышать, то зрение, к сожалению, не могли исправить никакие очки. Постепенно пришлось смириться с тем фактом, что зрение никогда не восстановится, хотя доктора давали оптимистичные прогнозы и предрекали, что со временем он сможет видеть. Он не ослеп окончательно, мог передвигаться по дому, не сшибая все на своем пути, Но читать, водить автомобиль и делать множество необходимых вещей уже не представлялось возможным. Когда он силился что-то рассмотреть, то мог видеть силуэты. Потом в глазах все расплывалось и представлялось блеклой, пятнистой мозаикой. И вот в такого инвалида, а он называл себя именно так, Сергей Сергеевич Свешников превратился несколько месяцев тому назад. Он попал в автокатастрофу, страшную, нелепую и постыдную. В тот момент именно в ту роковую секунду он был с любовницей, сильно навеселе, со спущенными штанами. Когда тело вызволили из искореженного автомобиля, то выглядел он совсем ужасно. Лицо залито кровью, голый зад и не только зад. А женщина, которая была с ним, из одежды имела только кружевной бюстгальтер, расстегнутую кофточку и больше ничего. Самое страшное, что через несколько минут после аварии эту красивую молодую женщину покинула и жизнь. Но ничего этого Сергей Сергеевич не знал и не помнил некоторое время, потому что лежал в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Врачи сделали чудеса, собрали его по кусочкам, вернули память, всю и даже ту, которую он хотел бы забыть. Только слух и зрение решили не возвращаться полностью. Он был благодарен Всевышнему, что тот не лишил всего, а оставил те важные чувства, в которых он так нуждался – осязание и обоняние. Свешников был потомственным Он родился и молодые годы провел в Сибири. Его дед и отец владели этой профессией в совершенстве, и парень всегда знал, какую профессию выберет. Когда настало время, отправили молодого долговязого мальчишку в Новосибирский институт легкой промышленности обучаться профессии. И параллельно Сергей решил получить зоотехническое образование. Если тогда, 30 лет назад, отец работал в системе советской меховой промышленности, которая принадлежала государству, то на сегодняшний день Сергей Сергеевич, благодаря своей предприимчивости и упертому характеру, единолично владел зверофермой и цехами по выделке шкур. Он давно сменил Сибирь на Санкт-Петербург, обзавелся роскошным особняком, женой и оболтусом сыном, которого с глаз подальше отправил учиться за границу. Казалось, он имел все для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Жизнь напоминала картинки из модных гламурных журналов. Вот он в пиджаке от Хьюго Босс садится в белой Порше. Или вид с балкона фешенебельного отеля в испанской Малаге. Или, опять же, он с женой, на которой норковое светлое манто, колье с рубинами на шее, на светской тусовке в обществе известного политика. Но полностью счастливым Сергей себя чувствовал только на своей ферме. Он менял дорогое пальто на фуфайку и, не обращая внимания на нечистоты, в стильных итальянских ботинках по несколько раз в день обходил длинные ряды клеток. Проверял рацион питания и качество корма, инспектировал цеха, где после обезжиривания, откатки и правки сушились шкурки норок, соболей и лисиц. хозяин контролировал все ступени производства, сам принимал на работу сотрудников, налаживал связи с заказчиками. В цехах наблюдал, как откатывают мех по волосу и мездре в барабанах, а в конце процесса пылесосят и расчесывают в несколько приемов. Когда Сергей Сергеевич почти лишился слуха и зрения, то на ощупь и по запаху мог определить готовность и качество меха. И более того, когда лишился двух чувств, обострились другие, особенно обоняние и осязание. Свешников наспорт со своими друзьями и товарищами завязывал глаза темным шарфом для чистоты эксперимента и, проводя руками, щупая и щипая мех шкурки, определял ее цвет. Однажды он со скандалом уволил работника, который вместо мяса и ливера давал норкам только дешевую рыбу и овощи. Сергей Сергеевич почувствовал что-то неладное носом, специально стал приезжать в то время, когда работник разносил по клеткам пищу для животных. Он уволил его без объяснения причин, а тот не сразу понял, почему незрячий хозяин турнул без выходного пособия. Вот тогда бизнесмен решил взять в помощники секретаршу и постоянного водителя, которых никогда не имел на постоянной основе в прежней жизни. Свешников всегда все делал сам, не то чтобы никому не доверял, просто считал, что лучше него никто ничего не сделает. Но сейчас все изменилось, и в определенных вопросах он стал просто беспомощным. Жена помогать отказалась, ссылаясь на то, что у нее своих дел по горло. И действительно, женщина имела свой процветающий бизнес, независимый от мужа. Да, и в свете последних событий, после того, как она узнала, в каком состоянии и с кем во время аварии находился муж, она стала отдаляться. Мужчина долго думал и пришел к выводу, что бесконтрольно его дело долго не протянет, разворуют зворуют, растащат, переломают, да и неравен час сожгут по пьянке и принял единственно правильное решение. Во-первых, оформить на работу водителя, и во-вторых, контролера всех бумажных и бухгалтерских дел. На первое время принял в качестве шофера родственника, но тот так прирос к баранке, что остался и дальше в этой должности. Помимо вождения на него легли заботы о ферме. Племянник Василий, 25-летний сын сводного, ныне покойного брата, полностью устраивал Свешникова. Парень был толковый и услужливый, в отличие от папаши, который жил без пользы и помер в убыток всем близким. Пил, не просыхая, так и сгорел от непотушенной сигареты, спалив добротный дом, который достался ему от отца. Тогда Сергей Сергеевич метал громые молнии, потому что ему, как в той сказке про кота в сапогах, достался лишь тонкий матрас, на котором он провел студенческую пору в общежитии и портфель с бумагами по скорняжному делу. Зато младший, любимый сын от второго брака отца, он отследовал крепкую усадьбу по новосибирском и все, что было нажито усердным и честным трудом. Иногда Свешников, вспоминая родительский дом, свою юность и семью, усмехался про себя. Хорошо, хоть кот волшебный в наследство не достался. Сам всего достиг, не на кого было надеяться. После института Сергей в отчий дом так и не вернулся, предполагая, что отец отписался на брата. Приехал только когда узнал, что его не стало, бросил горсть земли в могилу и, отказавшись ехать на поминки, отправился в аэропорт. До самолета оставалось несколько часов, и он засел в ресторане, заглушая обиду, накачиваясь коньяком и презирая все и всех вокруг. Он только начал свой бизнес и очень нуждался в финансах, пахал как проклятый, просил у отца помощи, но тот отказал, сославшись на какие-то проблемы. На похоронах кто-то сердобольный шепнул, что старик все завещал одному, а другому только счастливые воспоминания детства. Так сидел Сергей в душном зале ресторана, слушал объявления о рейсах и копил злобу с обидой – но ничего, приползете ко мне на брюхе, вонючки!» Из того дня у него образовался иммунитет на обиды, видно, с коньяком все проглотил. Он больше никогда не обижался, но если было что-то не так, выяснял на берегу. Если случался обман, убирал того человека из своей жизни. Ну, а если грубость, просто давал в морду, что случалось довольно часто. И пока старший брат батрачил на собственный бизнес, не видя света белого, вонючки, жили-поживали в большом доме, катались на дорогом джипе и пользовались всеми благами, которые достались в наследство. Да, только не в коня корм, постепенно все сошло на нет. В конце концов, лень, распущенность и алкоголь сделали свое дело. Младший брат в пьяном угаре уснул, не потушив сигарету, и все полыхнуло ярким огнем. Поговаривали, мол, могли и помочь из искры возгореться пламени, потому что в доме часто хороводились собутыльники и разные неопознанные темные субъекты. Но экспертиза ничего криминального не показала, только собрали обгорелый труп, поковырялись в нем недолго и отдали родственникам на погребение. Остался только взрослый сын, у которого даже рубля не нашлось на похороны отца. Вот тогда, от нужды великой, парень позвонил дяде. Племянник знал о процветании близкого родственника, слышал, что тот имеет шикарный дом недалеко от Петербурга, свой бизнес и семью. Дядя выслушал просьбы и разговор повел по-деловому. «Денег я тебе дам, только как ты мне будешь их возвращать?» «Спасибо, дядя Сергей, я заработаю и отдам, как только смогу». «Я так понимаю, что у тебя вообще не осталось ничего. Где ты живешь сейчас?» «У товарищей в общежитии, но это пока комендант не прознала. Если увидит, выкинет», – потупился парень. «Работы постоянно у тебя тоже нет?» Племянник задумался лишь на секунду и удивился. Родственник знал то, о чем он ему не говорил. А добрый дядя тем временем продолжал. «Хорошо, я вышлю тебе денег, но ты их отработаешь. Здесь тебе будет и жилье, и еда, и работа». Тогда Свешников подумывал о том, чтобы иметь человека, которому можно будет доверять. А кто лучше справится, чем небедный родственник, который за харч и теплый угол будет служить верой и правдой по гроб жизни своему благодетелю? Так Вася оказался на ферме, жил в небольшом деревянном доме, который находился здесь же, работал усердно и много, убирал клетки, разносил корм и следил за другими работниками. Был вроде бригадира, его побаивались и даже тихо ненавидели, потому что о каждом недочете тут же узнавал хозяин и наказывал по всей строгости. Сергей Сергеевич постепенно вводил парня в курс дела и объяснял тонкости звероводства. Например, когда дозреет мех животного, как и в какие часы давать корм. Когда наступит, пора проводить вакцинацию и множество профессиональных хитростей. Ты думаешь, ничего сложного нет? Посадил зверька в клетку, дал корм и жди, пока вырастет? На самом деле, труд на ферме адский и в то же время невероятно увлекательный. Рассказывал хозяин, переходя от клетки к клетке. И ведь что интересно, каждая зверушка свой характер имеет. Самый тяжелый характер у лис, они своенравные, даже агрессивные. Норки очень любопытны и много разрешают человеку. Песцы добродушные и покладистые. И знаешь, чем светлее окрас, тем животное добрее. С таким отношением и рука убивать не поднимется. Привыкнешь к ним, пока растут, потом жалко будет, разглагольствовал Вася, засунув руки в карманы грязной фуфайки. Ты рассуждаешь, как в прошлом веке. Сегодня мы убиваем животных гуманно, методы, которые используются для эвтаназии, почти безболезненные и причиняют минимум неудобств. Животное не испытывает страх и стресс. Да, честно сказать, когда идет забой никакой жалости нет. Может, это профессиональная деформация, но я чувствую удовлетворение, когда понимаю, что удалось заполучить хороший мех. И ты привыкай к виду крови, без этого не обойтись на пути к качественному товару. Надо пройти все ступени от рождения зверька до того момента, когда готовую шкурку в руках держать будешь. А чтобы не привыкать, в глаза не смотри и имен не давай. Хотя при таком количестве зверья любимчиков завести почти невозможно. «Ты, Василий, вникай и контролируй, сейчас мне помощник ох как нужен». А племянник и рад стараться. Со временем, когда выплатил долг за похороны отца, получал хоть и небольшие, но зато свои, честно заработанные деньги. Дядя слово свое сдержал. Горы золотые Вася не видел, но еду, кровать и мелочь в кармане на сигареты и пиво по выходным всегда имел. Ему исполнилось 25 лет, и о достатке он помнил из далекой прошлой жизни. Как только отец начал прикладываться к бутылке, стабильный уклад начал трещать по швам. Когда здравствовал дед, то они жили крепкой какой-то старой режимной семьей, в которой слово старшего выполнялось неукоснительно. Вася хорошо учился, ходил в музыкальную школу и на секции самбо. Мать с отцом разводили куры и свиней и по выходным таскали мясо на большой городской рынок. А занимался хозяйством в доме. Старик умер внезапно от сердечного приступа, просто уснул и не проснулся. Вот с этого момента крепко стоящее здание начало крениться и будто зависло на какой-то момент, словно пизанская башня, и все же продолжало заваливаться больше и больше, пока и вовсе не рассыпалось. Как будто из-под высокой пирамиды вызернули один нижний блок, пропала опора, осталось только рухнуть. Отец завел теплую дружбу с бутылкой, поначалу казалось безвредную, только со временем эта любовь переросла в страсть. Отец перестал интересоваться хозяйством, женой и сыном. Женщина изо всех сил боролась с мужем, но оказалось легче пристроиться к нему поближе, со своей рюмкой. И найти общую, собутыльную тему для бесконечных разговоров. Василий кое-как окончил школу и бегом побежал в армию, только чтобы не видеть постылой морды родителей и грязный дом. Вскоре тихо скончалась мать, а потом сгорел и отец. Парень был готов притулиться хоть к какому-нибудь углу после пепелища и скитаний по друзьям и вокзалам. За такое доверие он был безмерно благодарен и предан сердобольному родственнику. Вася искренне мог пойти за него в огонь и воду. А добрый дядюшка и рад, что нашел батрака, который почти задарма выполняет тяжелую работу и, более того, стал его глазами и ушами на ферме. Если в профессии свешников удовлетворение находил, то в жизни за пределами зверофермы он искал удовольствие во многих вещах. Он мог пить, находиться в состоянии глубокой дружбы с алкоголем по несколько дней, потом отходил, отмокал и ехал на ферму. Мог заводить любовниц, таскал их по ресторанам, отелям и саунам, пока не наступало протрезвление, и потом снова норки, лисы, соболя. Он не употреблял наркотики, прекрасно понимая, что от алкоголя и от баб можно отойти, а наркотики засосут беззубым ртом раз и навсегда. Жена Нора. Не то чтобы ему надоело, просто между ними все меньше оставалось общего. В глубине души Сергей Сергеевич считал ее скучной торгашкой. Что это за дело без фантазии? Купил дешевле, продал дороже. Вот ферма – другое дело. Но жена, казалось, не чувствовала снисходительного отношения к себе. Или делала вид. Волочилась за ним повсюду, звонила по 10 раз за день, заботу проявляла и верила во все байки, которые он для нее сочинял. Только после роковой аварии все изменилось. Он не мог видеть и слышать, но словно чувствовал кожей морозный ветерок, когда жена проходила мимо. Она имела свой бизнес еще до того, как они поженились. Из Греции Нора возила все тот же меховой товар, только в готовом виде. Сначала торговала шубками на рынке, привозила элитные модели под заказ, а потом открыла собственный салон и проводила там почти все свое время. У них и любовь случилась на почве страсти к мягкому золоту. Разница была лишь в том, что Нора привозила готовый товар из Греции, а Сергей производил сырье для этого товара в России. Познакомились они много лет назад на меховом аукционе в Санкт-Петербурге. Сначала встретились на предварительном осмотре пушнины за несколько дней до самого аукциона. Сергей не собирался ничего покупать, но хотел вникнуть в суть, посмотреть качество меха, цену и прикинуть, насколько сам сможет конкурировать с российскими и иностранными производителями. Фермер только пару лет назад начал свое дело, и ему не терпелось влиться в когорту производителей ценного меха. А для себя решил, если и понадобится, то локтями поработает, расталкивая конкурентов. Свечников сразу обратил внимание на высокую, тонкую, как струнка девушку. Она находилась в компании нескольких солидных мужчин, и потому уже на самом аукционе он понял, что девушка сопровождала бизнесменов из Греции, которые закупали шкурки для пошива меховых изделий. Торги проходили на английском языке, и к этому Сергей не был готов, все время переспрашивал и мешал соседям. Девушка сама подошла к нему и начала негромко переводить. А когда поняла, что мужчина не собирается ничего покупать, смутилась И хотела было вернуться к толстым грекам, но он взял ее за руку и пригласил в ресторан. Он, сибирский парень, характер имел напористый и прямолинейный. Вел дело своей зверофермы жестко, иногда приступая закон. Нора, она же Элеонора, родилась в интеллигентной семье профессора истории, который и дал при рождении дочери диковинное имя. В честь Алеоноры Аквитанской, королевы Франции и Англии, женщины невероятно влиятельной, богатой и очень красивой. Вероятно, отец полагал, что дочь ударится в политику или удачно выйдет замуж и достигнет таких же высот влияния, как ее историческая тезка. А она, коренная жительница Санкт-Петербурга, хоть и имела высшее гуманитарное образование, не являлась наивной сентиментальной девушкой, читающей женские романы, пропадающей на выставках великих художников и заводящей знакомства с богатыми политиками и бизнесменами. Со временем Нора обнаружила в себе торговую жилку, по несколько раз в сезон летала в Грецию за товаром, а вскоре открыла респектабельный салон в центре города. Ее устраивало такое положение вещей, и предприимчивая дама не торопилась связать себя узами брака, но когда встретила будущего мужа, то не устояла перед его напором. Они не назвали бы это любовью с первого взгляда. Сначала было интересно вместе, они ходили в кино и рестораны, катались на лыжах и на коньках, а со временем просто не смогли обходиться друг без друга. Тогда решили пожениться и жить вместе. Скоро у них родился сын Илья. Нельзя сказать, что кто-то из них имел корыстный интерес в этом браке. Они оба были люди состоятельные, целеустремленные и деловые. Она любила и уважала в нем мужественность и щедрость, а он ценил в норе женственность и трудолюбие. Еще до брака Сергей начал строить дом рядом со своей фермой в пригороде Санкт-Петербурга. А когда родился сын Илья, сразу после роддома они приехали, пахнувшие новым паркетом и краской, роскошный коттедж. Свешников с гордостью распахнул двери и с улыбкой сказал. Теперь мы будем жить здесь, так сказать, норка для норы. И было чем гордиться. Собственно, и коттеджем-то этот дом назвать можно было с большой натяжкой. Это скорее был небольшой дворец, выкрашенный в охру, с высоким крыльцом, белыми колоннами и арочными окнами. Дворцовые мотивы присутствовали и внутри. Пол из настоящего паркета, не какой-то там ламинат, камин, выложенный из мрамора, напольные часы с музыкальным боем диваны и кресла нагнутых ножках, обитые плотным шелком. Свешников надеялся, что приведет молодую жену в восторг, и она, конечно, пищала и хлопала в ладоши от этого великолепия, но проявляла восхищение она потому, что не хотела огорчать мужа, который заглядывал ей в глаза и ежеминутно спрашивал, «Тебе нравится? Смотри, какой цвет! А вот эта комната?» Элеонора не представляла, что повесит на стену среди этой пышности и фанфаронства картину какого-нибудь авангардиста. Хотя импрессиониста Клода Мане или Агюста Ренуара еще можно было разместить. Если спрятать в закрытый шкаф несколько статуэток из комнаты, но авангардизм Василия Кандинского или Марка Шагала был просто несовместим с этим интерьером. Женщине более нравился минимализм, элегантность и стекла и бетона, а не дом, напичканный мелкими и крупными дорогими безделушками, на которых быстро скапливается пыль и ко всему тянутся цепки и ручки любопытного ребенка. Женщина тяжело управлялась с огромным домом и с ребенком, еще скучала по работе, поэтому очень скоро нашла для маленького Ильи толковую няню и окунулась в бизнес с новой силой. Не сказать, что они жили особенно дружно, но откровенно не скандалили. Просто каждый углубился в свое дело, в свой мир, имел свой круг знакомых. Сначала они с удовольствием выходили в свет, посещали примеры в театрах, катались вместе за границу на дорогие курорты, но постепенно их графики перестали совпадать. И их все реже видели вместе. Когда сын окончил школу, отправили его учиться в Англию, в престижное заведение. Она чувствовала, что муж заводит романы на стороне, но ловить его с поличным или изматывать ревностными допросами было выше ее достоинства. Вероятно, все так бы и тянулось, пока не произошла эта авария. Сергей Сергеевич несколько дней находился на грани жизни и смерти. Нора проводила у постели мужа дни и ночи. Тогда она по-настоящему испугалась за него, плакала, держалась за руку и шептала молитвы. Вскоре вздохнула легко, мужчине начала возвращаться жизнь. Но сердобольных и жалостливых людей в мире много, до нее начали доходить слухи. И как-то одна подруга по простоте душевной рассказала со всеми подробностями, фамилиями, адресами, как все произошло на самом деле. Это не явилось для Норы шоком, но то, что каждая захудалая собака судачила о том, что ее муж был с голой любовницей, и что она делала возле его спущенных штанов в момент столкновения, сокрушило ее сознание. Она не появлялась в больнице некоторое время, потом через силу взяла себя в руки, привела себя в порядок, приготовила обед для мужа и снова засела возле него в больничной палате. Свешникова, как хорошая жена, кормила супруга, ухаживала за ним, выводила на прогулки и читала газеты. Ничего ему не сказала о своем знании, решила для себя, как только Сергей поправится, тогда появятся выходы из неприятной ситуации, которая больно ударила по самолюбию. Следствие доказало, что вины Свешникова в этой аварии не было. Один юный, изрядно выпивший лихач на папиной машине, пошел на двойной обгон, невзирая на очень интенсивное движение. Сергей, чтобы избежать столкновения, резко затормозил, создав таким образом кучу малу, в которой погибли молодой лихач, его любовница, а также получили травмы разной степени тяжести несколько человек. Пока он обездвиженный лежал в больнице, женщина ничего не сообщила Сергею, решила разузнать больше о погибшей любовнице и может предложить помощь в похоронах. Элеонора и сама не знала, что ею движет – злость на мужа, сочувствие или простое любопытство. Она, святая женщина, как говорили о ней приятельницы и соседи, с чистым сердцем и открытым забралом пришла в двухкомнатную квартиру, где проживал горем убитый муж, представилась и предложила помощь. Вдовец попытался выставить ее за дверь, мотивируя это тем, что вся эта грёбаная семейка сломала его жизнь, но выставить женщину было не так-то просто. Она без разрешения прошла в комнату и устало села на диван. Послушайте, я от происходящего так же, как и вы, в шоке, и ударом для меня явилось Не только то, что он попал в аварию, но и при каких обстоятельствах. А вашу жену я вообще не знаю, то есть не знала. Но, коль так случилось, я хочу вам помочь. Женщина вздохнула тяжело и полезла в сумочку. Извините, у вас есть дети? Нет, я остался один. Она заметила, что мужчина выпивал, но держал себя в руках. На нем была одета темная синяя рубашка. Воротник расстегнут и под мышками растекались пятна от пота. Нора поняла, что он спал в том, в чем находился сейчас. К одежде прицепились перья от подушки. Он был среднего роста, немного полноват, с бледной кожей и тонкими пальцами. Ботаник, подумала про себя Нора. Может, инженер, может, компьютерщик, может, доктор. Бледная кожа от того, что редко бывает на воздухе. Пальцы тонкие, руки не делают тяжелую работу. Она недоумевала, почему женщины предпочитают таких мужланов, как ее муж. Грубых, прямолинейных и примитивных. «Почему изменяют воспитанным, деликатным и чутким?» А вслух сказала. «Вам надо привести себя в порядок». «Мне не нужны ваши советы и вообще убирайтесь отсюда! Зачем вы пришли?» «Простите моего мужа». Она положила конверт с деньгами на стол. «Надеюсь, этого хватит. Вот вам моя визитная карточка». заберите деньги!» Тупо гнул свою линию несчастный. Но Нора знала, что в такие моменты всегда нужны наличные деньги. Провести приличные похороны стоит достаточно дорого, сегодня только от ассортимента гробов голову можно поломать, не говоря уже о венках, поминках и ценового разбега на памятники. Она вспомнила старую шутку, легче нового сделать, чем старого закопать. Элеонора осмотрелась. Покойная жена не особенно утруждала себя работой по дому, на мебели образовался слой пыли. Взгляд прошелся по пепельнице, забитой скрюченными окурками переметнулся на засохший букет бордовых роз в пыльной керамической вазе и на пустые бутылки по углам. Она сняла с себя норковую коротенькую шубку, засучила рукава и, не слушая вяло сопротивляющегося хозяина, сначала заварила для него крепкий чай, а потом взялась за пылесос. Женщина не стала спрашивать, почему в такой тяжелый момент он находится один. Нет ни родственников, ни друзей, ни соболезнующих хлопочущих соседей. Она чувствовала, что он не станет с ней разговаривать, решила вообще молчать и не лезть в душу страдальца с вопросами. Уборка не заняла много времени. Квартира была небольшая, но с оригинальным затратным ремонтом и дорогой бытовой техникой. Пока Нора наводила порядок, мужчина сидел на застекленном балконе и курил одну сигарету за другой. Стоял конец февраля, мокрые, грязные сугробы уже просели, но зима не собиралась уходить. Все кружило снежной поземкой за огромными стеклами балкона. Мужчина сидел, закинув ногу на ногу, прикуривая новую сигарету. Казалось, его совершенно ничего не интересует и не трогает. Напоследок, женщина остановилась на минуту, внимательно рассматривая фотографии, развешанные на стенах. Она не увидела историю этой семьи, а только снимки эффектной пепельной блондинки, которая демонстрировала прекрасную фигуру, шикарные наряды, а на одной фотографии женщина куталась в модную шубку из бургузинского соболя. Нора вспомнила тот случай, когда муж забрал этот товар из ее салона по себестоимости, ссылаясь на то, что его друг хочет сделать подарок собственной жене. «Дорого же обходятся тебе, любовницы», – горько усмехнулась про себя женщина. «Если каждый делать такие подарки, так недалеко и до разорения». Тихо прикрыв дверь, она с пятого этажа пешком спустилась к своей машине и еще долго бесцельно колесила по городу. Ей хотелось напиться в дрободан и до пьяных соплей, но машина дисциплинировала. В следующий раз они встретились, когда Элеонора приехала на кладбище с букетом белых роз. Похороны состоялись в первых числах марта, над кладбищем навис мрачный день, мелкий, мокрый снег моросил не переставая. Женщина чувствовала себя слишком праздничной и нарядной в светлой норковой шубке с шикарным букетом и яркой французской помадой на губах. Нора достала из сумочки салфетку, стерла с губ косметику и пошла по аллее к свежим могилам. Она считала себя причастной и даже в какой-то мере виноватой в этой трагедии но не очень жалела женщину, которая так глупо простилась с жизнью, даже не успев оставить после себя наследника. И не особенно соболезновала ее мужу, который был раздавлен то ли смертью, то ли изменой жены. Похороны проходили тихо и немноголюдно. Не звучало прощальных речей, громких стенаний Покой кладбища не нарушал оркестр с траурными маршами. Люди тихо подходили, бросали горсть земли в глубокую мрачную могилу и тихо переговариваясь отходили. Нора подошла в последний момент, когда могильщики накидали лопатами рыжий глиняный холм, положила наверх букет белоснежных роз и медленно побрела к воротам кладбища. Она замешкалась у своей машины, роясь в сумочке в поисках ключей. Кто-то тронул ее за рукав. Он выглядел чуть лучше, чем когда она видела его в последний раз, опрятно одет и чисто выбрит. Они были примерно одного роста. Мужчина смотрел на нее прямо, не мигая и не смущаясь, медленно подбирая слова для начала разговора. Вы не составите мне компанию? Все отправились в кафе на поминки, а мне, честно сказать, совсем не хочется находиться в этом обществе с соболезнующим. Элеонора молча разглядывала его. И он вдруг почувствовал себя неловко от ее спокойного взгляда, даже подумал, что у него, наверное, оторвалась пуговица или пальто испачкалось в грязи. Меня зовут Элеонора, или просто Нора. А вас? Извините, мы так и не познакомились. Я Дмитрий. Так вы принимаете предложение? Да, конечно. — Давайте поедем на моей машине, я знаю в городе тихое, уютное кафе. — Может, перейдем на «ты»? — предложил Дмитрий, садясь в автомобиль. — Мы вроде как соратники по несчастью. Нора усмехнулась и ничего не ответила, и с того момента обращалась к нему на «ты». Да и с того момента многое изменилось в ее и в его жизни. Как в той песне Вахтанга Кикабидзе, вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер. Ей исполнилось 46 лет, и хотя она считала себя весьма привлекательной, ухоженной и позитивно-энергичной, но время для того, чтобы очаровывать мужчин, уже давно ушло. Да, она и не старалась порхать бабочкой в поисках любовных приключений. Нора не то чтобы не догадывалась, она чувствовала, что ее муж находится в постоянном поиске новых интрижек и флиртов. Но с ней он был ласков, уважителен, дарил драгоценности, приглашал в рестораны и возил на зарубежные курорты. Вероятно, этим он хотел компенсировать те моменты, когда проводил ночи с другими женщинами. Он как-то умудрялся делать это так, чтобы жена ничего не заподозрила и чувствовала себя единственной королевой его сердца. А для Элеоноры самым важным было иметь семью и уютный дом. Она гордилась умненьким красивым сыном, благосостоянием и благополучием. Только весь уклад начал рассыпаться, и поломки начали происходить в ее душе хотя она и уговаривала себя, убеждала закрыть глаза, перетерпеть, но не смогла. Внешне все обстояло, как и прежде, однако Нора понимала, что разрушение неизбежно, нужен только толчок. И такое локальное землетрясение, изменившее ее жизнь, случилось. Сначала произошла эта авария, а потом она встретила Дмитрия. Они с рождения сына всегда держали в доме прислугу. Сначала домработница и няня в одном лице приходила почти каждый день, А когда парень подрос, появлялась пару раз в неделю. В дом вошла добрая, спокойная, молчаливая женщина, немного за 50, которая жила в соседней деревне. Она приносила свежего молока, яиц, убирала дом, запускала стиральную машину, утюжила белье, а после обеда удалялась, оставляя запах свежести и порядка. Но все стало меняться, когда в доме появилась эта парочка, Софья и Василий. Нора наблюдала за происходящим и уже ничему не удивлялась. Она видела, что между ее мужем и этой серой мышкой что-то происходит, и даже понимала, что. И все же воспитание не позволяло опускаться до скандалов и битья посуды. Нора не желала контролировать каждый шаг мужа, не хотела затевать откровенные разговоры, а тем более внушать то, что у них какая-никакая семья. Есть сын, и вести себя так разнузданно, по крайней мере, неприлично для солидного бизнесмена и отца семейства. Когда однажды Нора заподозрила, что он завел Шуры-Муры с прежней сотрудницей, то сделало так, что муж, обнаружив грубейшие ошибки в бухгалтерских бумагах, выкинул ее без выходного пособия и с подмоченной репутацией. Ей, конечно, пришлось предварительно пошариться в этих самых бумагах, но женщина не испытывала угрызения совести и, более того, считала себя абсолютно правой. Ведь она это делала ради сохранения семьи. Для такого поступка у нее имелась еще одна важная причина, но она предпочитала спрятать эту позорную причину ото всех. И вот сейчас Элеонора поняла очень ясно, что уйдет Клава, появится Света, сгинет Света, нарисуется Рита и так до бесконечности. А жена Нора тихо состарится в звании королевы, жены господина Свешникова, короля пушнины города Санкт-Петербурга. Если раньше, когда муж имел зрение, он тщательно конспирировался, то сейчас ему почти слепому и глухому нет разницы, какую задницу щупать и кого тащить в постель. Тем более он не видит, следит ли кто-нибудь за манипуляцией его шаловливых ручек и не слышит возмущенных возгласов жены и друзей, которые могли наблюдать такие сцены. Главное, чтобы запах имело приличный, и на ощупь он мог ощупать хоть какие-нибудь формы. А секретарша Софья тихо шуршала по дому и даже, кажется, краснела, когда хозяин щипал ее за тугой зад, как бы невзначай в присутствии жены или других людей. Также в доме обосновался племянник мужа. Сначала Сергей Сергеевич поселил его на ферме, а вскоре этого гражданина повысили в должности, и он постепенно легализовался в хозяйских хоромах. Коттедж они имели большой, двухэтажный, с гостевыми комнатами, и места хватало всем. Но Элеонору присутствие посторонних в доме круглосуточно просто напрягало. Племянник имел привычку сидеть ночами в темноте на кухне, пить дорогой хозяйский коньяк и курить сигары. Нору несколько раз чуть не хватил инфаркт, когда она перед сном спускалась попить воды. Женщину раздражала эта парочка, которая делала вид услужливый и халуйский, а на самом деле весело плясала под дудку мужа, исполняя все его указания и зачастую игнорировала редкие просьбы хозяйки. Иногда Норе казалось, что это она превратилась в приживалку в собственном доме. Ничего не менялось даже тогда, когда приезжал из Англии сын Илья. Эта парочка вела себя подчеркнуто вежливо и в то же время по-хозяйски, как породистые собаки, которые подчиняются только одному хозяину. Она и сама не поняла, как это произошло. Все развивалось стремительно и без ее волевого участия. Нет, конечно, все имело свою направленность и цель, только никто не должен был об этом знать. Она не считала его своим хозяином, патроном или боссом. Просто каждый год по его просьбе она составляла годовой отчет для налоговой инспекции и за это получала хороший гонорар. Свешников не считал нужным держать постоянного бухгалтера, всю документацию вел сам, а вот для отчета нужны были специальные знания, навыки и терпение. Как-то Сергей по рекомендации одного приятеля обратился к профессиональному экономисту, невзрачной молодой женщине по имени Софья. В ней все вместе с именем было каким-то старорежимным, скучным и блеклым. Но невзрачной для Свешникова она была до пары до времени, позднее его воображение дорисовало то, что не видели глаза. Он обращался к ней несколько лет подряд, а когда потерял зрение, пометуя о ее серьезном характере и профессионализме, пригласил к себе в качестве секретарши. Он мог назвать ее коммерческий директор, главный бухгалтер, управляющий компанией, но все это не имело значения, потому что по факту она была его глазами, а это куда важнее всех возможных должностей. А позднее Софья и в постели подвинула его собственную жену, пока та множила обиды на мужа, секретарша ласковым голосом, нежными руками, постоянной услужливостью, стала просто незаменимой для Сергея Сергеевича. Жена Элеонора пока еще проводила ночи в одной кровати с мужем, но между ними не происходило ни то что страсти, но вообще ничего. Спали под разными одеялами, ложились в разное время, посыпались, не замечая друг друга. И, в конце концов, ссылаясь на храп мужа, Нора перебралась в комнату сына. Но Софья не была глупой и легкомысленной для того, чтобы немедленно впаркнуть в бывшее супружеское ложе и занять место жены. Она, 35 женщина, отдавала себе отчет в том, что не обладает внешностью супермодели, даже на симпатичную еле тянет. А когда Свешников привлёк ее к отношениям более интимным и начал появляться с ней в публичных местах, серая мышка расцвела. Посетила парикмахера, покрасила свои блеклые волосы в черный цвет, сделала маникюр и сменила гардероб. Вскоре вместо серых бесформенных китайских сарафанов в гардеробе появились стильные обтягивающие юбки и шелковые блузки. Красивая роковая женщина, а с некоторых пор она думала о себе именно так, должна была выглядеть как Кармен. И не какая-нибудь замызганная цыганка с табачной фабрики из оперы Безе, а роковая красавица, изображенная на старинной этикетке ароматного мыла, которым ее мыла бабушка. Этот образ навсегда запечатлелся в памяти Софьи. Изящная, вытянутая шея, ярко накрашенное лицо, изображенное в профиль. Одну красную розу рукавая красавица держит в руке, и несколько других цветков, приколотых смоляным волосам. Но самая значительная деталь образа – это завитки волос на лбу и возле ушей. Вот эти важные мелочи женщина и прицепила к своему обличью. Стрелки на глазах, красная помада, духи пуазон и непременные, залакированные бухли перед ушами. Она смотрелась несколько остромодно и даже смешно, но ее работодатель ничего этого не видел. А то, что чувствовали руки, безмерно волновало и возбуждало. И то, что не видели глаза, дорисовало воображение. Сначала Софья даже в своих самых смелых мечтах не позволяла вообразить, разве может она понравиться такому мужчине, как свежников Он мужчина-мечта, 53 года имел спортивное телосложение, седой ежик, коротко сриженных волос, высокий рост, элегантный стиль в одежде и прямолинейный жесткий характер. Она понимала, что если бы не этот трагический недуг, он никогда бы не обратил на сопочку внимания, но сейчас он с каждым днем все больше привязывался к ней. Сышников все меньше и меньше выходил в свет, не находил как раньше удовольствия от встречи с друзьями в сауне, на охоте или в бильярде. Его физический недуг со временем перестал тяготить, он даже находил в этом положительные моменты, а вот для друзей он перестал быть полноценным партнером для игр в преферанс, боулинг, а уж про охоту и говорить нечего. Но Сергей Сергеевич имел богатство и слыл мужиком, любящим все прелести жизни. С ним хотели общаться, звонили, приглашали на вечеринки, банкеты и посиделки за рюмкой чая. Только он постепенно отошел от всех и с головой окунулся в бизнес. Основное время проводил на ферме, строил грандиозные планы по улучшению своего дела и приумножению капитала. Его мозг просто фонтанировал различными бизнес-проектами. Постепенно обстановка в доме менялась. Он понимал, что не только жена, но и все окружающие осведомлены об обстоятельствах аварии, но не собирался терзать себя муками совести и пускаться в слюнявые объяснения, а тем более извинения. Когда Свешников вернулся из больницы, то понял, что образовавшаяся трещина в отношениях с Норой расползается все больше и больше. Но он не собирался ползать на брюхе и восстанавливать разрушающуюся семейную жизнь. И так чуть сам не сдох это она должна жалеть его и носки по утрам надевать а не ходить молчаливой льдиной. льдинойды да надоело она ему порядком наскучила особенно когда рядом молодое упругое тело готовое выполнить любую его прихоть без лишних сантиментов и рассусоливаний. он всегда чувствовал присутствие Элеоноры, иногда ощущал ее приближение за несколько минут до появления когда-то он обожал этот аромат смесь травы меда и оливковых деревьев нора была постоянно в своих привычках Она пользовалась только одними духами, употребляла косметику одной марки, ей нравились рубины, а не бриллианты, и вместо дорогостоящего баргузинского соболя или шиншилы предпочитала традиционную норку. Но сейчас его раздражал этот запах, он казался ему каким-то вязким и удушающим. И когда жена решила перебраться в комнату сына, он вздохнул свободно. Сергей подозревал, что у жены есть кто-то на стороне, потому что она стала поздно возвращаться домой, а иногда и вообще не приходила ночевать. Внешне все обстояло по-прежнему, но Свешников понимал, что долго так продолжаться не может. Когда-нибудь Элеонора подаст на развод. А вот этого мужчина допустить не мог.